Глава вторая. Сначала пришлось погонять пауков и паутину, свисающую с потолка и по углам. Намотав тряпку на швабру, Рьяна смахнула вредителей, принесла ведро воды и начала с поверхности мебели и подоконников. Аккуратно убрала пыль с дерева и кожи, я сразу протирала их чистой тканью, надеясь, что разводов не будет. Вся мебель была из дорогого красного дерева, покрытого каким-то веществом, которое от трения становилось мягким и ложилось ровнее, скрывая мелкие царапины и дефекты. Постаралась пройтись тканью и по довольно старой коже, которая огрубела и кое-где начала трескаться. Когда спина встала колом, а руки заныли, я поняла, что девушка-хозяйка тела явно не приспособлена к такой работе. Непонятно, почему тогда ее сюда отправили. Кожа рук покраснела, на ней появились царапины, чрезчурнежная для служанки. Принесла очередное ведро воды, опускаясь на корточки и понимая, для чего мне дали щетку и мыло. Каменный пол был старым, выщербленным и покрытым многолетним слоем грязи. «За что?» — я посмотрела на потолок, надеясь, что меня услышит тот, кто меня сюда прислал. Но увы. На мой вопрос не отреагировал никто, кроме пауков, поэтому я взяла большую деревянную щетку, намылила ее и начала тереть пол, сначала отдраивая грязь, потом смывая. Порадовалась, что гостиная не такая уж большая. За окном была непроглядная темень, даже ночного светила не было видно. Все небо было покрыто тучами и щелей тянуло холодом, как промозглой осенью. Я, вздохнув, разогнула спину, собрала тряпки и остатки хозяйственного мыла. «Завтра будет видно, как ты убралась». Мирт подкралась со спины и напугала меня. «Ох!» — тихо вскрикнула я. «Тряпки выполоскать в прачечную и развесить на сушильном камне. Обмылок положить в горшок, щетку и швабру поставить там же», — скомандовала она. «И можешь отдыхать», — ехидно сказала она. «Осталось пять часов до подъема. Развернулась и ушла. А я потащилась к себе, ноги гудели, спина болела, руки онемели и опухли. А мне еще нужно убрать свою комнату, не спать же в пыли. Набрав воды, подошла к своему пристанищу. Дверь поправили, и теперь она открылась нормально. На столе лежала стопка чистого постельного белья, подушка, одеяла и несколько кусков ткани. Да, не новая, но хотя бы чистая. Еще стоял ящичек, в котором я обнаружила несколько баночек с чем-то ароматно пахнущим, и гребень. На подносе прикрытом тканью меня ждала миска с овощным рагу, кусок белого хлеба и, кажется, травяной чай. Хоть с голода не умру. Я снова прикрыла еду и начала вымывать пыль из своей скромной обители. Время ушло меньше, но уставшие пальцы уже не слушались. Закончив уборку, унесла инвентарь в конец коридора. Прачечную тоже придется выдроить, а пока выстирала тряпки, вычистила щетку и оглянулась. Запах прелости плесень по углам. Сушильный камень нашелся ровно посередине комнаты. С одной стороны располагались большие высокие раковины из какого-то металла, над ними медные краны с теплой водой. С противоположной большие железные чаны, подвешенные за ушки на два крючка. Подошла ближе, разглядывая приспособления. Кранов не было, но возможность их перевернуть и вылить в воду была». Заметила еще одно ушко в боку с долиной веревкой привязанной к потолку и свисающей почти до пола. Сами чаны стояли в каменном углублении, наверное, они греются. Возможно, это для замачивания и кипячения белья. Слив был прямо в полу, прикрытый железным решетчатым люком. А сама сушильная стена разделяла прачечную пополам, оставляя проход посередине с высоким порогом. Видимо, чтобы вода, вылитая из чаш, не переливалась на другую сторону. Камень был тёплым. Ополоснув лицо и руки, ушла в спальню. Постелила себе постель, сняла платье и обувь, оставшись в сорочке, села за стол, стул подо мной скрипнул, но выдержал. Я, взяв ложку, зачерпнула уже холодное рагу. По вкусу было приемлемо, хотя мне показалось несколько пресным. Но я была голодная и смела все подчистую, хлебом вымокала оставшуюся юшку и только потом решилась заглянуть в ящик с баночками. На них были нарисованы руки, волосы, тело. Во всех пахло цветочным мылом. Видимо, это стандартный набор для служанок. Зачерпнув массу из баночки, нанесла на красные опухшие руки, растирая и оставляя впитываться. Забралась в кровать и попыталась устроиться поудобнее. Несмотря на усталость, жесткий матрас не давал возможности расслабиться. Да еще, как оказалось, здесь весьма холодно. Пока шевелилась, стараясь быстрее закончить работу, я этого не замечала. Сейчас же замерзло, и это тоже не давало возможности наконец-то уснуть. Пришлось вставать, брать плащ и накрываться еще им. Толстый на меху он быстро дал мне то, что я так ждала. Тепло. И я мгновенно провалилась в сон. Да тебе не добудешься. Разъяренный голос Мирта заставил проснуться в холодном поту. Что вы так пугаете? Я села в кровати. А ты думала, будешь до обеда спать? «Это тебе не дворец, и ты уже не в том положении. Быстро одевайся, завтрак в кухне, и жду тебя в гостиной». Она буквально кипела от злости. Я с трудом заставила себя вылезти из теплого гнезда. Едва оделась, как дверь распахнулась без стука, на пороге стоял кучер. Он шваркнул о пол, два чемодана, и, глянув на меня, как на нечто раздражающее, вышел. Чемоданы я пока задвинула под стол, потом распакую или просто взгляну. Надеюсь, в них есть что-то нужное, например, теплые вещи». Я умылась, расчесалась и снова столкнулась с кучером в коридоре. Он тащил приличного размера, обитый кожей сундук, который опять бросил на пороги, заградив мне проход. «Можно его задвинуть в угол? Пожалуйста!» — растерялась я, зажатая между сундуком и столом. Мужчина молча подтолкнул сундук, и он вплотную придвинулся к стене и аккуратно встал в шкафу. «Ну и на этом место в комнате у меня закончилось». «Для прохода осталось сантиметров тридцать и немного пространства для того, чтобы отодвинуть стул». «Я вышла следом за мужчиной, прихватив вчерашнюю посуду, попыталась понять, где кухня, по наитию свернула влево и заглянула в приоткрытую дверь». «Это действительно была она, большая, светлая, с тремя печами и множеством столов вдоль стены. Еще виднелась небольшая внутренняя дверь, возможно, в кладовую». Рядом с дверью находился простой деревянный стол, на котором стояла миска с кашей, кусок хлеба с сыром и чай. «Садись, ешь, и пойдём готовить столовую для лорда», — шикнула на меня Мирт. Сев на лавку, перемешала кашу, какая-то крупа, не похожая на то, что я знала, но с куском масла и, кажется, даже мёдом, хоть еда сытая. «Посуду ставь таз», — Мирта задержалась в дверях. «Вымоешь после обеда». Хотела было спросить, немного ли обязанностей для меня, но вспомнила о способностях Мымры и приуныла. «Интересно, сбежать можно будет?» «Что-то меня такая перспектива не устраивает. Рабство, не иначе». Поев, собрала все со стола, уложила в большой таз, стоящий в глубокой раковине. Через холл прошла в гостиную, дверь в которую была распахнута. За окном стояла все та же темень. «Интересно, а здесь часы есть?» Как Мирт ориентируется, вставать или нет? Женщина нашлась возле стола, на котором стопками лежали какие-то ткани, а под ногами расположились несколько рулонов ковров. «Так, начнем со штор», — повернулась она ко мне. «Сейчас Гавин принесет лестницу». В этот момент вошел кучер, неся вышеназванный предмет. «Значит, этого мужлана зовут Гавин». Она протянула мне сложенный плотный темно бордовый бархат. «На что вешать?» — я смотрела на голую стену. «Лесь! Вообще ничему не обучали!» «На что вешать?» — снова задала вопрос, понимая, что ответить мне нечего. «Откуда мне знать, что я умею знаю, если память осталась только моя?» «Вот на что!» — она показала длинную железную палку. «Похоже, это что-то вроде гордины. Ее надо просунуть в карман шторы, закрепить на концах специальные набалдашники, а вот их куда-то повесить. Может, я просто не вижу снизу?» Вот это клади в карман, вставишь в стену и прикрутишь палку. Мирт протянула мне два штыря. Ага, вот чем крепятся гордины. Лестница была крепкая с упором. Я, все же побаиваясь, полезла наверх. Когда добралась до потолка, то заметила небольшие щели, в которые, видимо, и вставлялся крепеж. Приложив тяжелую гордину к стене, я с трудом, удерживая ее на весу, смогла закрепить палку на стене. Слезай, двигайся к следующему окну, еще три штуки. Обрадовала меня Мирт, а потом еще гобелены. А если бы меня не было, кто бы это делал, возмутилась я. Гавин, но теперь это все твои обязанности, хмыкнула она. Уж сколько я просила сюда сылук, мне отказывали. Замок никому не нужен был, а теперь вот оживет. Да и ты мне в помощь, а то я все сама делала. А теперь ничего делать не будете, да? Я сползла с лестницы и, шкряпнув ею по каменному полу, сдвинула к следующему окну. «Конечно. За мою многолетнюю верность роду серебряных драконов я считаю это заслуженным отдыхом», — гордо ответила она. «Пошевеливайся. Я не знаю, во сколько встанет лорд, а нужно, чтобы к его завтраку комната приобрела жилой вид». Хоть бы он совсем не проснулся. «До завтра», — Буркнул я, начиная вешать следующую штору. «Вот чувствую, что все мои неприятности из-за него».